Совсем уже к вечеру показался третий корабль. С тоскою в сердце увидели они по его направлению, что он не подойдет к ним близко. Жизнь их почти испарилась, губы запеклись, распухли и потрескались от восьмидневной жажды. Тела истощились, и вот последняя возможность спасения безжалостно ускользала от них. Им уж не дожить до рассвета. Два дня, как они, лишились голоса. Но тут капитан Ронсвиль прошептал «Давайте молиться». Португалец дотронулся до его плеча в знак глубочайшего сочувствия. Все встали на колени у основания весла, на котором развивалось пальто-сигнал, и наклонили головы. Море слегка волновалось». На западе отражался в волнах красный солнечный диск. Когда люди подняли головы, то готовы были крикнуть «Аллилуйя!», но у них не хватило голоса. Корабль шел прямо на них. Паруса его раздувались и хлопали по мачтам. «Наконец спасены!» Спасение в самую последнюю минуту. Впрочем, нет, еще не спасение, а только явная надежда на него. Красный диск потонул в море, и корабль скрылся во мраке. Минуту спустя послышались сладостные звуки. Треск весел в уключенных. Они все приближались и приближались, слышались уже на расстоянии 30 шагов, но кругом ничего не было видно. Тогда громкий голос крикнул «Хеллоу!». Потерпевшие крушение не могли отвечать их распухшие языки, отказывались служить им. Лодка кружила около плота, отплыла дальше, о ужас, возвратилась. Весла перестали грести, очевидно, матросы прислушивались. Громкий голос опять крикнул хеллоу Где вы, матросы?» Капитан Роунсвиль шепнул своим людям, «Шепчите как можно скорее, дети, все сразу!» И вот все восемь человек сразу испустили хриплый шепот «Здесь!». Жизнь их зависела от успеха. Неудача приносила смерть. После этой торжественной минуты капитан Роунсвиль ничего не помнит. Он очнулся только на борту спасательного корабля. «Да», — заключил его преподобие, — «был один только момент, когда плод мог быть виден с корабля, только один. Гибель этих людей была бы несомненна, если бы он прошел незаметно. От, на каком волоске держатся события, предначертанные Богом от начала мира». Когда солнце в этот день спускалось на воду, капитан корабля сидел на палубе и читал молитвенник. Книжка выпала у него из рук. Он наклонился, чтобы поднять ее, и случайно взглянул на солнце. В эту секунду далекий плот на миг появился на фоне красного диска, и его сигнальное весло черной иголкой прорезывало поверхность диска. В следующую секунду всё снова оделось мраком. Но этот корабль, этот капитан, эта счастливая минута, всё это было предопределено еще на заре веков. И невозможно было избежать предопределения. Хронометр Божий никогда не ошибается наступило глубокое, задумчивое молчание. Бледный юноша прервал его вопросом. — Что такое хронометр Божий?